— Это что, капитан? Смотри лучше суда и учись. Лёва кладёт передо мною машинописный текст, подписанный знакомым мне модным драматургом. Этот всех переплюнул Курва. Самому завидно. Высший класс подхалимажен на европейском уровне. Гран-при обеспечено сукиному сыну. У драматурга действительно хватка волчи. Эффективность нашей системы здравоохранения основывается на социалистической плановой системе народного хозяйства. Организованные действия санитарно-эпидемиологической службы при всесторонней поддержке партийных и советских органов позволили в столь короткий срок справиться с угрозой заболевания и ни на один день не нарушить ритма нормальной жизни в нашем поезде. И далее, в том же духе. С примерами из поездного быта целая страничка убористого, словесного разврата. — Да, — оторопел издаюсь я, — действительно. — Так, может, внесешь лепту, капитан? Леву явно изводит благое желание помочь мне выбиться в люди. От имени, так сказать, наших славных и боевых воинов тетрациклин нынче на дороге не валяется. Руки не поднимаются. Может, похмелеть, а есть... Для хорошего человека всегда найдется. Лёва бережно отодвигает стенгазету в сторону, и через минуту на краешке стола появляется граненый стакан и початая четвертинка. Ректификат. Благовейно шепчет он, ловко очищая луковицу. Чистый аванс от персонала и благодарных сослуживцев. Спирт, проявляя окружающее, Помогает мне сосредоточиться, и цель моего поиска вновь несет меня к выходу. Ты не видел Марию? Нет. Лёва невозмутимо хрустит луковицей. Жара! Все в кустах прячутся. Не крути. В его спокойствии склозит чуть заметная деланность. Говори. Балыкин пожимает плечами. Моё дело — сторона, капитан. Говори. Ты сам по себе, капитан, я сам по себе. Шутить со мной не советую. Не стоит, баба, душевного разговора, родной. Ты меня плохо знаешь, Балыкин. Зато ее хорошо. Что? Что слышишь, капитан? А ну, повтори. Я не попка. Так, понятно. Брось, капитану выпей. Пошел ты. Жуткая до обморока догадка обжигает меня. Она снова там лесу с майором, уже на ходу хватая стакан и вливая его в себя, я порываюсь к двери, но в последнее мгновение внезапное, как удар беспамятства, опрокидывает меня в ничто. Этот семейный альбом храмовых попадался ей на глаза в самых неожиданных местах. Сегодня она наткнулась на него в чемодане Бориса на самом дне, когда заглянула туда в поисках зубной пасты. Обычно, разглядывая и желто-лиловые фотографии храмовского клана, Мария не могла отделаться от наваждений, будто лично знакома с каждым из них. Весь этот хоровод — лица, фигур, прическа, платьев мундиров и цивильных одежд, вдруг оживал в ее душе, вызывал в ней смутные зовы и едва уловимые видения. Отзвуки знакомых имен множились в ее памяти, и робкие птенцы прежних надежд поклевывали ее сердце. В действительности же она знала лишь одну из них, двоюродную бабку Бориса Варвару Львовну. Мария застала ее уже умирающей и полуслепой. Перед отъездом в Одессу она зашла вместе с ним в деревянный двухэтажный дом в Сокольниках, где в крохотной комнатенке о двух окнах в полутемный двор на продавленном, изъеденном клопами диване среди удушающей затклости лежала укрытая ветхим пледом старуха с широким, болезненно припухшим лицом и, не мигая, рассматривала Марию. «Как знаешь, Боря, как знаешь!» Закончив осмотр, одышливо прошамкала она. «Бог тебе, судья!» И прикрестила их. Глядя сейчас на изображение худенькой, большеглазой девушки, в кокетливой, с цветком у тульи, шляпки, Мария никак не могла представить себе, что это юное создание и дряхлое развалина под застиранным пледом одно и то же лицо. Борис рассказывал ей потом, как бабка его аккуратно собирает медицинские анализы, но не сдает их, а складывает в диване, отчего в комнате никогда не продохнуть. Всякий раз фотография это вызывала в Марии острый приступ страха. Неужели мертвела она и я так когда-нибудь? Спаси, Господи! Я не помешаю? Можно было подумать, что Иван Иванович только и ждал за дверью этой ее мольбы, чтобы войти в купе. Все разбежались, кто куда, нигде не ни души. Заходите, заходите. Пожалуй, впервые за время их недолгого знакомства Мария обрадовалась его визиту. Вы, как всегда, при параде. Привычка. Он с достоинством потупил глаза и, опускаясь на самый краешек противоположного дивана, скосил взгляд в сторону альбома. Интересуетесь предками время от времени. Впечатляет. Такое чувство, будто я их знала раньше. Все может быть. То есть... Память, милая, память. И соболезнующий вздохнул гость. Наше человеческое спасение, но и проклятие. Кто знает, какие бездны сведений хранит она от нас и семью печатями. Недаром ей свойственно иногда подразнивать нас мгновенными видениями иной жизни. Наверное, все люди, сколько их есть, это всего лишь два человека, Адам и Ева, многократно отображенные во времени и пространстве. И потому мы многое помним, хотя и забыли. Выходит, я уже была? Вполне. В известном смысле, конечно. Кое-что, правда, порою мерещится. Вот-вот, припомните. Что именно? Хотя бы ситуацию, похожую на эту. Сейчас? Нет, едва ли. Попробуйте немного напрячься. Что-то вроде брежет, только смутно. Очень смутно, отрывочно как-то. Хорошо? Еще? Одно усилие. Да-да, вспоминаю. Продолжайте, я вам помогу. Начинаю помнить и вижу. Похоже. Очень. Запах тот же и цвет. Холера. Да. Когда? Давно. Очень давно. Иван иванович тихонько накрыл ее ладони своими, и за гранью угасающего в ней сознания она услышала собственный голос в иной сути и в другом времени. Переписка наша с батюшкой становилась грустна и тревожна, В отношении к политическим событиям и к повальной болезни, вновь появившейся в Европе, которая шла с юго-востока на север и запад, как страшный призрак, предпосылая перед собой смятение, подозрение и страх, надобно признаться, что это была тяжелая пора. Вы, вероятно, знаете, что у нас во многих местах свирепствует холера. На Кавказе, в Астрахани, в Саратове на Дону и на Урале, в Астрахани каждый день умирает слишком по сто человек, правительство принимает сильные меры для прекращения сей ужасной болезни. У нас нового нет почти ничего. Я чуть был не сказал слава Богу, потому что с некоторого времени новости по большей части дурные. Холера в Астрахани продолжает свирепствовать, но уже с меньшей силой Последнюю неделю вместо 850 человек, как прежде, умерло только 179. Она показалась и во многих других местах, и для противодействия ее опустошению, чтобы лечить больных и по возможности не давать распространяться болезни, наряжена особенная чрезвычайная комиссия из чиновников гражданских и медицинских. Начальником ее сам министр внутренних дел новый граф Закревский. О здоровье своем не говорю. Оно, как и прежде, хило. Да теперь мне и некогда, и почти стыдно думать о нем, когда все заняты мерами для охранения общего здоровья против печально известной болезни. Мы надеялись, что она скоро прекратится. И в самом деле прекратилась в том месте, где наиболее свирепствовала, то есть в Астрахани, но зато, хотя и слабее, однако же показывается в иных местах, наконец, в Нижегородской губернии. Сегодня я получил известие от прокурора, что, несмотря на предосторожности, принятые губернским начальством, болезнь из самого города Нижнего, в коем открылась сначала, распространилась и достигла балахны. Как быть? Смирясь перед волею проведения, надобно признаться, что холера как ни вредна, не опасна, но едва ли не лучше той нравственной болезни, которая волнует нынче Францию, бельгийские провинции, часть Германии. Теперь, когда мы уже к несчастью сроднились с периодическими нашествиями холеры, трудно вообразить себе, какой ужас она распространяла. На нее смотрели как на чуму или на черную смерть. Считая ее прилипчивую, боялись всякого прикосновения к больным, прокаливали, окуривали письма, и ничто-ничто не могло остановить ее ход. Между тем, как рвота, багровый цвет, посинелые лица больных возбуждали подозрения в отраве. Европа волновалась. Слышались угрозы России, а многие врачи у нас были из иностранцев или носили иностранные имена. Они жертвовали собою, безбоязненно лечили в госпиталях, а больные все-таки умирали, и народное подозрение падало на врачей и обвиняло их в подкупе, чтобы погубить верную и сильную Россию. Недоверие, страх, ужасные слухи действовали на нервы, в воздухе уже заражённым болезнью и умножали число жертв отец мой писал посылаю тебе стихи кольцова на один из концертов генриэт тизон так ведь черт и пела голос снежный рассеем рак мой безнадежный небесный дышит чистотой он веет радость надо мной Он веет сладкое томление, и сердце он напомнил вновь бесценное души волненье, молодую первую любовь. Здесь мы заняты одним болезнью-холерую, которая, к сожалению, прекратясь в Грузии, Кавказской области, Астрахани и Саратове, появилась в других местах, несмотря на оцепление карантины и всевозможные предосторожности. Я уже писал тебе, что она в Нижнем, и после того получено известие из Костромы, Ярославля и Рыбинска, что и там есть больные холеры. Наконец, и в Москве несколько человек сделали с ее жертвой, в том числе архимандрит Чудового монастыря и четыре студента Московского университета. Жаль больных, умирающих, тех, которые будут оплакивать их. И жаль также, что принимаемые меры предосторожности и ужас, который распространяется повсюду от слухов о сей новой язве, остановит на несколько времени сообщения внутри государства, повредят нашей внутренней торговли, еще более расстроит состояние богатых и небогатых. Будем, однако, надеяться, что Бог столь явно милостивый к России сократит сию годину испытаний. Мы все по-прежнему ожидаем и ловим известия с двух сторон о холере физической в России и о холере моральной, гораздо более опасной на Западе Европы. В Москве умерло не более 16 человек, но она только начинается. В Нижнем Новгороде и в Рыбинске много больных и умирающих, она появилась в Казани. Об этом я имею официальное известие от прокурора, но об деревнях твоих и моих не знаю ничего а вось либо Господь помилует наших мужиков. Вы, конечно, уже знаете, что государь поехал в Москву, и, конечно, также отгадали причину. Это прекрасное, сродное душе его движения спешить туда, где какая-либо опасность угрожает подданным. это новая черта его характера привела в восторг всех, умеющих ценить порывы великодушия. Она обрадовала и успокоила не только москвичей, но и здешних жителей. Таковы наши добрые русские люди, самый монархический народ в мире. Они уверены, что там не может быть зла и беды, где сам государь с ними, где он сам печется об их благе. Так оправдывается всем случае и мое любимое правило, что хорошее движение всегда имеет хорошие последствия. Впрочем, государь недолго пробудет в Москве, сегодня ожидают его в царское село. Я надеюсь, или, лучше сказать, уверен, что возвратится в совершенном здоровье. Поездка его, между прочим, имела ту выгоду, что успокоила его самого. Он своими глазами увидел, что опасность от холеры не так велика, что против нее приняты все нужные меры предосторожности и не без успеха Эти меры, то есть очищение воздуха в домах, Размещение больных в просторные комнаты, наблюдение за чистотой и пищей сделали, что в нынешнем году в Москве умирает людей гораздо менее, нежели в прошлой, хотя в то время не было никакой повальной болезни. Однако государь не так скоро воротился Вот письмо от 11 октября. Императорская фамилии то есть государыня, великие князья Александра и Константин, Великая княгини Ильяна Павловна и великие княжны еще в царском селе, потому что государь еще в Москве. Его присутствие там всех и все оживило, потому, вероятно, он решился пробыть в Москве несколько лишних дней и решился выдержать в Твери восьмидневный карантин, давая таким образом пример осторожности и повиновения закону. Его ожидают в царское, и вскоре потом все переедут в город. Спаси его, Господи, на радость России! Государь выехал из Москвы, нужно ли прибавлять, что тамошний народ провожал его так же, как встречал с живым, трогательным восторгом признательности, называя его своим воскресителем? Эти строки признательности простого Люда, приветствующего своего императора, до того потрясли мою душу, что я залилась слезами и долго еще не могла успокоиться. Государь благополучно возвратился из Москвы в Царское село, и ныне ожидаем его в город. Он останавливался на втором карантине на Ижоре и потому опоздал. Холера в Москве уменьшается. 19-го числа от нее умерло только 70 человек, а выздоровело 450, следовательно, перевес на стороне здоровья. Не успели мы отслужить благодарственный молебен, как от батюшки было получено новое известие. «Между тем в Одессе», — показалась холера — «но доселе не сильное. Она там почти встречается с чумою. Эти две заразы, обе восточные, хотя из разных краев и разными путями, пришли к нам благодаря нашему месту стражей, просвещенной европы против азиатских варваров». И снова между нами встала холера Батюшка выехал. Но ему дозволено не заезжать в Москву, и, по всей вероятности, он возьмет свой путь на Тулу, Смоленск и Витебск. Ужасный крюк. Особливо в настоящую пору года. Ну, а либо хоть крюком, хоть и по грязи, он дотащится к нам в начале ноября. Мы его ждем с нетерпением. Дорога моя идет вокруг Москвы большим крюком, и в Обскове или в Твери будет перерезана карантином, который продолжится дней четырнадцать. Но, слава Богу, мор заметно пошел на убыль, и к Рождеству ожидается его полное исчезновение. Итак, физическая холера, как батюшка называет ее, уменьшилась на нашем Востоке. Но зато моральная зараза уже добиралась до нас с Запада, и еще скрытая от нас всех готовила россии другого рода беды, которых последствия горько отзываются на нас, и до ныне. аминь ты слышишь они живы они живут в тебе не забывай их помни о них мария облегчение наступившее сразу вслед за этим сообщило окружающему ее миру глубину и объем Значит, во мне не я одна, — едва слышно проронила Мария, — и я все помню отчасти, — голос Ивана Ивановича звучал уже в ней, а не рядом, — в какой-то степени, в какой же, ровно в той, чтобы держать ответ, за что, за все, и за них тоже, и за них, и за тех, что будут после. Перед кем? Перед Богом. Когда? Судный день. Это скоро? Может быть, уже сейчас. Значит, все это расплата? Да. А что дальше? Другая жизнь. Где? Здесь же. А окружающее вдруг сузилось для нее до размеров оконного проема, и в нем, в этом прямоугольном фокусе, перед нею обозначилась нескладная фигура знакомого ей прощеватого курсанта, переминающегося с ноги на ногу в бледной тени полосы Он явно маялся от жары и безделья, сонно смаргивая в пространство перед собой. «Шел бы спать!» С досадливой жалостью мысленно посетовала на него Мария. Кто там за ним следит? Значит, — возвратилась она в свое, — можно начать все сначала? Нужно. С чего же начать? Подумайте. Кто подскажет сердце? А Бог, он в нем. Мария трезвея огляделась. Ивана Ивановича не было. Наверное, он и не появлялся здесь. Лишь было забытье, наваждение, болезнь, сквозь которую она прошла и, пройдя, обрела какое-то неведомое ей до толи знание, враз определившее, что ей сейчас сделать и как дальше жить. И тогда она вздохнула и поднялась. чат клубиться у меня в подкорке, и радужные пузыри струятся из моих глаз. О, мне знакомо это состояние похмельного, дейлирия, когда тело, как бы заново усваивая закон притяжения, начинает жить отдельное от сознания жизнью. «Все во мне скрипит и стонет». А мозг переваливается в своей коробке, как незакрепленный груз в трюме морского грузовика. Десятки голосов проборматывают в мои уши целые короба неразборчивых баек, и сотни неугомонных чертиков роятся у меня перед глазами. Я вяло бреду вдоль состава, в голове которого, в кустах между насыпью и лесополосой, смутно маячит выцветшая пилотка знакомого курсанта. Пилотка, словно детский кораблик в половодье, плывет ко мне сквозь стрекочущую сушь знойного полдня, я бросаюсь к ней навстречу в тщетной надежде на помощь и спасение. Пилотка все ближе и ближе. И вот, наконец, из-под нее выявляются близорукие глаза, а затем пухлое, со следами недавнего сна, лицо в полном объеме. — Там, — лениво кивает курсант в сторону стоящего впритык к тепловозу Столыпина, — идите. — Кто? — Отчужденные от меня эхо множится во мне. Зачем? — Все ваши пьют. — Я не хочу. — Надо. — Почему? — Так безопаснее. Плевать. Нельзя. — В чем дело? Надо идти. Что я там не видел? Увидите. Нагляделся тошно. И все-таки. Идите. Курсант произносит последние слова в приказной интонации, и я инстинктивно повинуясь, медленно разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов и тащусь к Столыпину. Под решетками... Плотно задернутые изнутри окна тюремного вагона смотрят на меня загадочно и слепо. Дверь тамбура распахивается, настежь и два рука моя обхватывает поручень. Уже поднимаясь по ступенькам, я слышу трубящий из темноты зычный голос Ельцова. — Хватит болтать, херню! Есть закон железной необходимости! Выжить должны лучшие! Уж не считаешь ли ты меня недостойным этого? — Кто, по-твоему, сохранит священный огонь мыслей? Кто передаст потомкам дух времени? Кто понесет свет людям? Та шелупень, что ли, что заперлась сейчас по своим купированным нонам и ждет, не дождется, когда к ним явятся доктора с прививками? Или солдатня, что охраняет нас, как прокаженных среди дикого леса? Или самогонщик дядя Степа? Таких земля народит за одну ночь тьму тьмущую и еще маленькую тележку, а мы — соль земли, и без этой соли они — ничто, хлам, дерьмо, мусор. Сквозь решетчатые двери вдоль всего коридора сочится неверный колеблющийся свет. У меня такое впечатление, будто мир сузился до размеров затерянного во тьме тюремного пульмана в котором сосредоточились сейчас последние остатки света и жизни. Ельцова я застаю в первом же купе в окружении нескольких уже порядком осоловевших слушателей. Лица их в освещении единственной свечи, воткнутой в горлышко порожней бутылки, глядятся частями. Пятнощики драматурга в рыжей поросли, рядом с куском кабани возогревка борца против неофашизма, а по другую сторону клок сивой балыкинской шевелюры около носатого абриса Кобыльева-печальника. На верхней полке все с тем же бурдюком на коленях, свесив ноги, выседает Давид сихарулидзе упорно продолжая вести свою тему, словно с минувшей ночи он так и не прерывался. «Раньше вино пили для веселья, теперь, чтобы память потерять, ноги его...» Мерно качаются в волнах табачного дыма. Что с народом делается? Вай, скоро мочу будут. Куда правительство смотрит? Завтра одни пьяные останутся. С одним, Давидом Сихарулидзе, социализм не построишь, тем более в одной отдельно взятой стране. Скорбное бормотание грузина — Не смущает Ельцова. седлав любимого конька, он распаляется от звуков собственной речи. Пусть нас останется горстка. Но какая горстка? Можно сказать, украшение земли русской, совесть ее, надежда. Мне один большой человек сказал как-то в теплую минуту. Сами понимаете, какой человек. Оттуда. Самых что ни на есть верхов. Ты, говорит. Я, — говорит, — и, верите, заплакал.